Совет не входить с Виттом в искреннее изъяснение был, может быть, излишним для осведомленных о свойствах графа-современников, но можно заметить, что персонажи романа Цербер следовали ему неукоснительно. С началом войны 1812 года Витт сформировал на Украине четыре регулярных казачьих полка, во главе которых участвовал в боях, Был произведен в чин генерал-майора в 1813-1814 годах в заграничных походах, сражался при Калише, Люцене, Бауцене, Лейпциге, Лаоне и Краоне под стенами Парижа. После войны командовал дивизией южных военных поселений, затем корпусом получил чин генерал-лейтенанта. Витту было поручено устройство южных военных поселений, в связи с чем он стал, с одной стороны, как бы подчиненным графа Аракчеева, возглавившего организацию поселений. Но одновременно между ними возникли недоразумения и соперничество. Сергей Григорьевич Волконский считал, что донос на тайное общество Вид сделал потому, что был обвинен в денежных хищениях и ему нужно было срочно выслужиться. Супругой графа Вита была Йозефа Валевская, урожденная княжна Любомирская. Она происходила из семьи князя Яна Теодора Любомирского, претендовавшего на польский трон после смерти Августа Сильного. Ян Теодор был женат на вдове Ирландке, ее сын и был отцом Йозефы. Сестра Йозефы, Мария, тоже известная красавица, была замужем сначала за одним из многочисленных потоцких, затем за екатерининским фаворитом Валерианом Зубовым и, наконец, за генералом Федором Петровичем Уваровым, командиром кавалергардского полка, любимцем Александра I, с 1821 года командующим гвардейским корпусом. Многочисленные браки были особенностью знатных полячек того времени. Вообще-то, по русским законам и по установлениям православной церкви развод позволялся в очень немногих случаях. Католическая церковь разводы вовсе запрещала. Но в ту пору образовалась лазейка между российским и польским законодательством. В Польше, отошедшей к Российской империи в результате наполеоновских войн, сохранялся гражданский кодекс Наполеона, а он развод позволял. Полячки-аристократки этим пользовались и делали своеобразные брачные карьеры, выбирая себе мужей, один богаче и знатнее другого. Йозефа Любомирская до того, как выйти за графа Витта, была замужем за Адамом Валевским, который, между прочим, приходился родственником законного мужа легендарной Марии Валевской, польской любовницы Наполеона. Адам Валевский и был отцом очаровательной Изабеллы, пачерицы Витта. Зачастую историки ошибались, называя ее Изабеллой Осиповной Витт. Это неверно. Изабелла Адамовна, фрейлина русского императорского двора, пленила не только Павла Пестеля. Его соперником оказался другой видный декабрист, Никита Муравьев. Но Пестель так и не посватался. Муравьев Весной 1823 года женился на графине Александре Григорьевне Чернышовой, которая впоследствии поехала за ним в Сибирь, а Изабелла Валевская почти одновременно вышла замуж за графа Сергея Гагарина, советника придворной конюшенной конторы, церемониемейстера, директора императорских театров. Об обеих свадьбах Павел Иванович Пестель узнал из одного и того же письма от своей матери. К тому времени брак Витта и Йозефы практически распался из-за страсти графа к Каролине Сабаньской, еще одной полячки-авантюристке с репутацией шпионки, по-видимому, вполне заслуженной. Йозефа отказывалась дать мужу развод. Отношения его с Сабаньской таким образом были незаконными и скандальными, поскольку вместо более-менее приличного тайного адюльтера, любовники почти открыто жили вместе в Одессе. Связь была долгой и в начале 30-х годов даже была узаконена, хотя, разумеется, никакой тихой семейной гавани из этого не вышло. Каролина Сабаньская была урожденной графиней Ржевузской, дочерью киевского губернского предводителя дворянства графа Адама Ржевузского. Еще одна знатная польская фамилия с паутиной непростых связей. Например, тетка Каролины, Розалия Любомирская, вела фривольную светскую жизнь в Париже и погибла на гильотине во время якобинской диктатуры. Родная сестра Каролины, Эвелина Ганская, по первому мужу, будущая жена Анареда Бальзака. Ржевузские были магнатами, что не помешало графу Адаму, иметь денежные затруднения. Обеих дочерей он выдал замуж за мужчин намного старше их, но зато богатых. 18-летняя Каролина стала женой 40-летнего одесского купца Иронима Сабаньского. В Одессе она завела свой салон на венский манер. В Вене после раздела в Польше обосновались многие из польской знати. Каролина подолгу жила там у родственников собирала у себя всех местных и заезжих знаменитостей, окружала себя поклонниками. Она считалась обворожительной и даже роковой, получила прозвище «демон». К числу ее обожателей относились Пушкин и Мицкевич, оба посвящали ей стихи. Наряду с этим в свете не очень сомневались, что госпожа сабанская авантюристка, вероятно, шпионка и агент правительства. Мудрено было не быть всем этим разом, живя с Виттом. Мужа она довольно быстро оставила. Надо полагать, граф Витт был не единственным, кого Каролина осчастливила своим расположением. Впрочем, и он не плашал. К примеру, ему приписывали роман с ветренной женой, назначенного в 1823 году генерал-губернатором Новороссии графа Михаила Семеновича Воронцова, Елизаветой Ксаверьевной, урожденной графиней Браницкой, еще одна знатная полька, дочь коронного великого гетмана Речи Посполитой.